Эпилог «Волк, всё-таки зачем тебе эта шляпа? Она же едва держится у тебя между ушей!» — недоумевал Петя, рассматривая сборник поэтов золотого века, который купил маме на день рождения. Странный чёрный котелок, недавно возникший в гардеробе Волка, удивлял многих, кто знал его достаточно давно. Он не особенно принимал перемены в самом себе. Это моё напоминание. Мне никак не даёт покоя, что мы опять спасли всех, но так и не смогли спасти Пушкина. По сути, он ведь ничего дурного и не хотел. У нас почти получилось. Как же это несправедливо! но у него же был цилиндр петя сравнивал волка с портретом пушкина с тридцать пятой страницы. ни единого сходства я знаю а волк взял котелок и повертел перед глазами другого не нашел кот ученый положил лапу ему на плечо ты знаешь он ведь жил в памяти дерева значит в каком то смысле и в нашей памяти и пока мы помним По своему мы его спасаем каждый день волк задумался и продолжил шагать молча парк постепенно расступился и из-за деревьев выглянула круглая лужайка конечно не та что посреди леса но именно здесь сегодня проходил городской субботник экологи и все желающие собирали разбросанный мусор в огромные мешки А ребята в жёлтых жилетах сажали в свежевырытые ямки новые деревья. А вдруг кот насторожился. «Гляди, этот в цветастой рубахе". Кот прошептал на ухо Пети. "Заговори с ним. Я должен удостовериться, что мой гипноз подействовал. Этот чудик-эколог ничего не помнит о дубе. Это ему ты желуди с собой дал? Да?" Если он хочет создать хорошую среду, пусть посадит дубовую рощу. Пользы от этого будет куда больше. Петя подошел к человеку в цветастой рубашке. Тот его сразу узнал. О, как славно, что вы к нам присоединились. Желуди, которые вы нам подарили, — настоящее чудо. Смотрите, какие саженцы выросли и как быстро. Я... А, ну да, это очень редкий краснокнижный сорт, очень плодовитый. Мальчик не очень умел врать, но активисту было не до разоблачений. «Вижу, вы привели кота и собачку на субботник. Можно их погладить?» Эколог снял резиновую перчатку и потянулся к волку. Тот мужественный молча соблюдал конспирацию. Кот-ученый решил проявить инициативу и сам полоскался о ногу активиста, изо всех сил уворачиваясь от его ручищ. «Росток за ростком!» Зеленые стебли проглядывали из газона, разворачиваясь под лучами дневного солнца. Активист долго и в красках рассказывал ребятам, какие сады он планирует высадить на окраинах и на улицах, и куда только дотянется. Кот удовлетворенно смотрел на небо, отмечая себе, что пациент никаких воспоминаний не сохранил и занялся полезным делом. И только волк заметил, как над свежепосаженными дубками прозвучал знакомый голос. «Сказку эту поведаю теперь я свету». Текст читал Юрий Кузаков.